Во скрипту номер 3. Долгие годы, 1891-1906, граф Альфред фон Шлифен, глава германского генерального штаба, был для кайзера Вильгельма II тем, кем позже сделался фельдмаршал Кейтель для Гитлера. Но между этими умами пролегла зияющая пропасть. Шлифен был деловито умен и самостоятелен в мышлении,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 Шлиффин тактик и стратег до мозга костей, даже лирика его мышления задыхалась в жёстких рамках теории. Однажды в поезде адъютант просил его посмотреть в окно. "Ваше превосходительство, обратите внимание, какой дивный пейзаж перед нами, освещённый заходящим солнцем". Шлиффин почти равнодушно оглядел местность. Вы правы, сказал он. Но узость природного дефиле позволяет использовать его лишь для прохождения корпусной колонны, не больше, а действия артиллерии ослабится лучами заходящего солнца, которые станут мешать прямой наводке. В этой оценке пейзажа весь Шлифен. Даже умирая, он в бреду агонии мыслил в себя в гуще сражения: "Я готов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 Наверное, русская разведка испортила себе немало нервов и потеряла много крови, выцарапывая планш Лиффина из сейфовых тайников германского генштаба. Один наш историк, Черняк, уверенно излагает, что планш Лиффина был удачно выкраден перед французом, но там сочли его фальшивкой.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 Случилось вот что. Дабы повести русскую разведку по заведомо ложному пути, Мольтке младший и сам император Вильгельм разработали фальшивый план Шлиффена, который немецкая агентура подбросила в кабинеты русского генштаба. Так возникл живой меморандум о распространении боевых сил Германии в предстоящей войне. Но как его авторы не старались утаить истинный смысл плана Шлиффена, всё равно через патину и кракелюры вранья проступило то главное, чего не могли упрятать немецкие лжестратеги. Обмануть русский Генштаб не удалось. Нашлись на берегах Невы умники, которые едва глянув на меморандум, сразу же заявили: документ поддельный.